Глава 12. В которой инженер Рабур действует так, будто он хочет участвовать в конкурсе на один из величайших призов. На этом этапе кругосветного путешествия альбатроса можно, конечно, позволить себе задать несколько вопросов. Кто такой этот Рабур, которого до сих пор знают только по имени? Проводит ли он всю жизнь в воздухе? Отдыхает ли когда-нибудь его воздушный корабль? Имеет ли он убежище в каком-нибудь недосягаемом месте, где можно возобновить хотя бы запасы провизии, если он не нуждается в отдыхе? Было бы странно, если бы корабль не имел такой базы. У самых могучих представителей царства пернатых всегда есть определённое место и гнездо, где они могут найти себе пропитание. И ещё вопрос: Что думал инженер сделать со своими двумя пленниками? Был ли он намерен держать обоих в своей власти, приобщив их навеки к авиации, или же заставив их облететь весь земной шар, он хотел вернуть им свободу, сказав: "Теперь, господа, вы будете, надеюсь, менее недоверчивы по отношению к лётной машине, более тяжёлой, чем воздух". На все эти вопросы ещё нельзя было ответить. Это секрет будущего. который в один прекрасный день, может быть, и раскроется. Во всяком случае, птица Рабур не счел нужным искать гнездо на северной границе Африки и предпочел провести конец дня над территорией Туниса, то двигаясь от мыса Бон к мысу Картозен, то паря в воздухе на одном месте. Затем он направился вглубь территории и пролетел над очаровательной долиной Меджерды. следуя над желтоватой рекой, затерянной между кустами кактусов и олеандров. Сколько попугайчиков он разогнал своим полетом. Целые сотни их, усевшись на телеграфных проводах, казалось, ждали телеграмм, чтобы унести их под своими крыльями. С наступлением ночи Альбатрос маневрировал некоторое время над границами Крумирской области. И если оставался еще хоть один Крумир, то он, наверное, поспешил упасть ниц, чтобы вознести свои молитвы Аллаху, потрясенный появлением гигантского орла. Крумирия. Область в Африке. На следующее утро Альбатрос продолжал свой полет над городом Бонн и очаровательными холмами в его окрестностях, а потом над городом Филип-Вилл, превратившимся в маленький Алжир с новыми набережными и удивительными виноградниками. Их зеленеющие лозы покрывают всю эту местность, точно вырезанную из территории Бургундии или Бордо. Эта прогулка в 500 километров над большой и малой Кабилией закончилась около полудня на высоте Алжирской горы Казба. Какое зрелище для пассажиров Альбатроса! Открытый рейд между мысом Матифу и мысом Пескат. Прибрежная полоса, застроенная дворцами, мечетями и виллами. капризно извивающиеся долины с плож покрытые виноградниками синие воды средиземного моря которые бороздили громадные трансатлантические пароходы казавшиеся сверху небольшими катерами и так до самого арана живописного арана жители которого задержавшиеся в садах городской крепости могли наблюдать как альбатрос постепенно сливался с первыми вечерними звёздами Дедушка Прудент и Фил Эвенс спрашивали себя, под влиянием какой фантазии инженер Рабур решил направить их летающую тюрьму через территорию Алжира, составляющую как бы продолжение Франции по ту сторону моря, прозванного французским озером. Они должны были признать, что его фантазия была осуществлена через 2 часа после заката солнца. Движением руки рулевого корабль был направлен к юго-востоку. На следующий день, покинув гористую местность Тель, пассажиры Альбатроса увидели светило над песками Сахары. Вот описание путешествия на следующий день, 8 июля. Полёт над маленьким местечком Жеревиль, созданным подобно лагуату, на самой окраине пустыни, чтобы облегчить дальнейшее завоевание Сахары. Перелёт через горный проход Стиллен, затруднённый довольно сильным ветром. перелет через пустыню, совершенный то при очень тихом ходе над зеленеющими оазисами, то с безумной скоростью, превосходившей даже скорость полета грифа ягнятника. Несколько раз пришлось пускать в дело оружие против страшных птиц, которые дерзко бросались на корабль целыми стаями в 12-15 штук, к великому ужасу фрикалина. Но если эти грифы могли отвечать только отчаянными криками и ударами своих клювов и когтей, то туземцы, не менее их, дикие, подвергли корабль ружейному обстрелу, особенно при перелете Альбатроса через гору Сель. Ее зеленые и фиолетовые склоны мелькали даже сквозь белое ее покрывало. Альбатрос пролетал теперь над Великой Сахарой. Он должен был подняться в более высокие зоны, чтобы избежать вихрей Самума, поднимавших волны красноватого песка. Затем пустынные плоскогория Шепка раскинули под альбатросом пласты черноватой лавы до зеленеющей долины Аи-Массен. Трудно представить себе все разнообразие этих территорий. За холмами, покрытыми деревьями и кустарниками, появились длинные волнообразные полосы сероватой почвы, расположенные подобно складкам бурнуса-араба. Вдали виднелись уэды. с бурно клокочущими водами. Пальмовые леса, маленькие хижины, похожие на пирожки, раскинутые по склонам холмов вокруг мечетей. Среди них нужно упомянуть мечеть Метлети, при которой проживает местный духовный глава, великий марабут Сиди Шик. До ночи путешественники пролетели несколько соток километров над довольно ровной местностью, изборождённой большими дюнами. Если бы альбатрос захотел сделать остановку, он спустился бы в влащинах оазиса Уаргла, спрятанного в громадном пальмовом лесу. Вскоре стал ясно виден город с тремя основными кварталами, со старинным дворцом султана, похожим на укреплённую казбу, с домами из кирпичей, артезианскими колодцами, вырытыми в долине, где корабль мог бы пополнить свои запасы воды. Казба Дворец правителя, крепость у бедуинов. Видели ли альбатрос арабы, мазабиты и негры, делившие между собою оазис Уаргла? Без сомнения, видели. Так как его приветствовали несколько сот ружейных выстрелов, не причинивших однако кораблю никакого вреда. Потом наступила ночь. Та безмолвная ночь пустыни, тайны которой так поэтично описал Фелисион Давид. В следующие часы корабль летел в юго-западном направлении, пересекая дороги Дель-Голлеа, одна из которых была обследована бесстрашным французом Дюверье. Была глубокая тьма. Альбатрос вступил в экваториальный район за тропиком Рака. В тысячи километров от северной границы Сахары Он перелетел через ту дорогу, где в 1846 году погиб майор Ленг. Потом он перерезал путь, по которому идут караваны из Марокко в Судан. В этой части пустыни, где разбойничают туареги, путешественники услышали то, что там насыпают пением песков. Какой-то мягкий и жалобный шёпот, будто бы вырывающийся из-под почвы. Лишь один случай за это время вызвал всеобщее оживление. Внезапно поднявшаяся в воздух туча саранчи опустилась на палубу воздушного корабля. Насекомых было такое множество, что своей тяжестью они грозили утащить ко дну корабль. Экипаж поспешил сбросить обременительную нагрузку. Было оставлено лишь несколько сотов этих насекомых, из которых Франсуа Тапаш решил сделать съедобное блюдо. И он сделал его так мастерски, что Фрикалин забыл на минуту все свои страхи. Они стоят креветок, удовлетворенно говорил Топаш. В это время Альбатрос находился у северной границы громадного королевства Судана. Приблизительно в 2 часа пополудни показался город, расположенный в изгибе очень большой реки. Река эта была Нигер, а город Тимбукту. До сих пор Эту африканскую Мекку посещали одни только путешественники старого света. Но теперь, благодаря чистой случайности и самому странному приключению, два американца могли бы по возвращении в своём в Америку, если только они рассчитывали когда-нибудь туда вернуться, говорить девизу, де аудиту и даже де альфакту. Девизу, а виденному потому что они могли обнять взглядом весь треугольник площадью от 5 до 6 километров, образующий этот город. Де аудиту, об услышанном, потому что в этот день был большой базар, и оттуда доносился страшный шум. Де ольфакту, об обоняемом. потому что их обонятельные нервы были неприятно раздражены всеми запахами, которые доносились с площади Юбукама из мясных лавок около самого дворца древних царей Сомаис. Во всяком случае, инженер Рабур не счел нужным скрывать от председателя и секретаря Уэлденского института, что это был последний момент, когда они могли насладиться лицезрением королевы Судана. «Господа, вот Тимбухту!» Произнес он таким же тоном, каким за 12 дней перед тем объявил «Индия, господа!». Затем он продолжал. Тимбукту на 189 градусе северной широты и 5 градусе 56 минуте западной долготы по Парижскому меридиану с отметкой в 245 метров над уровнем моря. Значительный город с 12 или 13 тысячами жителей. когда-то прославленный развитием искусств и наук. Может быть, вы пожелаете остановиться здесь на несколько дней. Подобное предложение могло быть сделано инженером только иронически. Однако, продолжал он, для иностранцев было бы опасно жить среди негров, берберов, фуланов и рабов, особенно если я прибавлю, что наше появление на корабле не может им понравиться. Сударь Ответил Филевэн с тем же тоном: "Чтобы иметь удовольствие вас покинуть, мы охотно рискнули бы быть плохо принятыми этими туземцами". Тюрьма вместо тюрьмы. Лучше Тимбукту, чем альбатрос. "Это дело вкуса", возразил инженер. "Во всяком случае, я не пустился бы в такую авантюру, потому что отвечаю за безопасность гостей, делающих честь путешествовать вместе со мною". таким образом инженер Рабур. Проговорил дядька Прудент, не будучи в силах сдержать своё негодование. Вам мало быть только нашим тюремщиком. К покушению на нашу жизнь вы прибавляете ещё оскорбление. О, только иронию, не больше. Может быть, здесь на корабле найдётся какое-нибудь оружие? Разумеется, целый арсенал. Двух пистолетов было бы достаточно, если бы один из них был в руках у меня, а другой у вас. Дуэль! вскричал Рабур. Дуэль, которая могла бы закончиться смертью одного из нас и которая, наверное, закончилась бы именно так. Но ну, нет, господин председатель Уэлдинского института. Я предпочитаю сохранить вас в живых. Чтобы быть уверенным в сохранении собственной жизни, это очень благоразумно. Благоразумно или нет, но это во всяком случае меня удовлетворяет. Вам же предоставляется полная свобода думать иначе и жаловаться кому заблагорассудится, если вы сможете. Это уже сделано, инженер Рабур. В самом деле? Разве было так трудно, когда мы пролетали через населённые пункты Европы, уронить какой-нибудь документ? И вы это сделали. спросил Рабур, чувствуя прилив неудержимого бешенства. А если мы это действительно сделали? Если бы вы это сделали, вы заслуживали бы Что именно, господин инженер? Быть отправленными за борт альбатроса в след за вашим документом. Выбрасывать ужа нас скорее, восклицал дядька Прудент. Мы это сделали. Рабур приблизился к пленникам. По его знаку подбежал Том Тернер. и еще несколько человек. Да, инженер чувствовал страстное желание немедленно исполнить свою угрозу. Но чтобы не поддаться этому искушению, он поспешно ушел в свою каюту. «Прекрасно!» — вскричал Фил Эванс. «То, что он не осмелился сделать сейчас, — сказал дядюшка Прудент, — осмелюсь сделать я. Да, я это еще сделаю». В это время население Тимбукту целыми массами собиралось на площадях, на улицах, на террасах домов, построенных амфитеатром. В богатых кварталах Санкор и Сарахама, так же, как и в самых жалких хижинах местечка Рагуиди, муллы посылали с высоты минаретов свои страшные проклятия воздушному чудовищу. Мулла – духовное лицо, священник у мусульман. Но заклинания их были без вредней ружейных пуль. До самого порта Кабара, на изгибе Нигера, не было места, где бы не волновался народ. Разумеется, если бы альбатрос осмелился спуститься, он был бы сокрушён в дребезги. На расстоянии нескольких километров шумные стаи аистов, ибисов и разного вида куропаток сопровождали корабль, соперничая с ним в скорости. Но альбатрос летел так стремительно, что скоро значительно опередил их. Настал вечер, и в воздухе послышался рёв многочисленных стад слонов и буйволов, пасущихся на этой территории, плодородность которой совершенно исключительна. В течение 24 часов под альбатросом стал постепенно развёртываться весь район в петле Нигера, между нулевым меридианом и 2-м градусом. Если бы какой-нибудь географ имел в своём распоряжении такой воздушный корабль, С какой лёгкостью он бы мог снять план всей страны, получить отметки различных высот, определить направления рек с их притоками и местоположение городов и селений. Тогда не оставалось бы больше ни пустых мест на картах Центральной Африки, ни бледных пунктирных пятен, ни многих неясных обозначений, которые приводят в отчаяние всех топографов. Утром 11 июля Альбатрос оставил позади горы Северной Гвинеи, сжатые между Суданом и Гвинейским заливом. На горизонте смутно рисовался профиль горной цепи Конг в Догамейском королевстве. С самого отлёта из Тимбукту дядька Прудент и Фил Эванс могли убедиться, что направление пути Альбатроса было всегда с севера на юг. Отсюда они заключили, что если изменений в курсе не произойдёт, То они скоро достигнут экватора. Неужели альбатрос вновь покинет материк и устремится, если не к Берингову, ни к Каспийскому, ни к северному или средиземному морю, то к Атлантическому океану? Такая перспектива никак не могла успокоить обоих пленников. Тогда совсем пропали бы их шансы на побег. Тем временем альбатрос постепенно замедлял ход. будто бы колебась покинуть африканскую землю. Подумал ли инженер, что ему лучше направиться обратно? Нет. Всё его внимание привлекала та страна, через которую они в это время пролетали. Общеизвестно, что представляет собой Дагомейское королевство, одно из самых могущественных на западном побережье Африки. Оно достаточно сильно, чтобы вести войну со своим соседом к королевствам Ашанти. Однако его территория весьма ограничена. Протяжение с юга на север лишь 120 лье, а с востока на запад — 60 лье. Зато население его, с тех пор, как оно присоединило к себе независимые территории Ардра и Уайда, очень многочисленно — от 7 до 800 тысяч жителей. Но если догомейское королевство и невелико, оно часто заставляло говорить о себе, заслужив громкую известность невероятными жестокостями, какими отличаются все его празднества, изобилующие человеческими жертвоприношениями, ужасающими гикатомбами, цель которых почтить как умершего монарха, так и его заместителя. Гикатомба жертвоприношение богам в древней Греции. Считается даже высшей вежливостью при приёме королём Дагомеи какой-нибудь высокой особы или иностранного посла делать гостю приятный сюрприз, даря ему дюжину голов, отрубленных в его честь. Эту операцию производит сам министр юстиции Минган, который великолепно справляется с ролью палача. В то время, когда альбатрос перелетал границу Дагомеи, умер правитель страны Бахаду. И всё население должно было принять участие в торжестве возведения на трон его преемника. Это вызвало большие волнения во всей стране, которые не остались незамеченными рабуром. Действительно, громадные толпы догамейцев направлялись к Абамее, столице королевства, по хорошо содержанным дорогам, которые тянулись по обширным долинам, покрытым гигантскими травами. бесконечными полями маниоки, пальмовыми, кокосовыми, апельсиновыми, мимозными и манговыми лесами. Такова была эта страна, ароматы которой доходили до альбатроса, в то время как испуганные попугаи тысячами вылетали из-под зелёных сводов. И инженер, склонившись над перилами палубы, погрузился в размышления, обменявшись несколькими словами с Томом Тернером. Ещё не было заметно, что альбатрос привлёк к себе внимание взволнованных людей. Это объяснялось, вероятно, тем, что корабль держался на довольно большой высоте, среди лёгких облаков. Около 11 часов утра взором пассажиров открылась столица Дагомеи, окружённая стенами и защищённая рвом окружностью в 12 миль, с широкими и правильными улицами на ровной поверхности, с большой площадью на северной окраине которой находился дворец короля. Над широко раскинутыми зданиями была устроена терраса, неподалеку от площади, где происходили жертвоприношения. В праздничные дни с высоты этой террасы народу бросали связанных заключенных в ивовых корзинах. И трудно себе представить, с какой яростью толпа разрывала на части этих несчастных. В одном из флегелей дворца властелина были размещены четыре тысячи женщин. отважных воинов, составляющих один из отрядов королевской армии. Если ещё есть сомнения в существовании амазонок на реке этого имени, то в их пребывании в Догамее никаких сомнений быть не может. Некоторые из них носят костюмы из синей рубашки, синего или красного шарфа, белых с синими полосами пантолон, белой шапочки и пантранташа, прикреплённого к поясу. Другие, участвующие в охоте на слонов, вооружены тяжёлыми карабинами и кинжалами с короткими лезвиями. На головах у них два рога антилопы, которые держатся с помощью железных колец. Наконец, третьи артиллеристы, одеты в синие с красным туники и вооружены пищалями. Прибавьте к этим амазонкам 5 или 6 тысяч мужчин в полотняных рубашках и штанолонах. с шарфами, перевязывающими их талии, и вы будете иметь полное представление о дагомейской армии. Абамея была в этот день совершенно безлюдна. Король, королевская свита, мужская и женская армии, городское население все покинули столицу, чтобы наводнить в нескольких милях от неё обширную равнину, окружённую великолепными лесами. На этой равнине должно было совершиться Возведение в сан нового короля. Тысячи пленных, захваченных в последних набегах, приносились в жертву в его честь. Было около 2 часов, когда альбатрос, долетев до равнины, начал опускаться в гущу тумана, который скрывал его от глаз догомейцев. Их было по меньшей мере 60.000, и явились они из самых различных пунктов королевства. Из вида Карапей, Д'Ардра, Истамбор и всех самых отдаленных селений. Новый король, сильный 25-летний малый по имени Бу-Нади, расположился на холмике, окамеленном развесистыми деревьями. Перед ним толпился его новый двор. Мужская армия, амазонки и весь народ. У подножья холмика около 50 музыкантов играли на своих варварских инструментах: на слоновых клыках, издающих хриплые звуки, на барабанах, обтянутых кожей серн, на кубышках из тыкв и гитарах, на колокольчиках, по которым бьют железными палочками, на бамбуковых флейтах. Ежеминутно в толпе стреляли из ружей, пищали и пушек, стволы которых содрогались при этом с риском взорваться и перебить артиллеристов. Всё это сливалось в грандиозный шум, который заглушил бы даже раскаты грома. В одной части равнины под охраной солдат находились пленники. На их долю выпало проводить в другой мир умершего короля, так как смерть не должна была отнять у него ни одной из тех привилегий, которыми он пользовался при жизни. На похоронах Газо отца Бахаду Его сын послал вслед за ним на тот свет три тысячи таких пленников. Для сопутствия своему предшественнику Бунади не мог принести жертв меньше. В течение целого часа раздавались речи, хвалебные и торжественные, скучные и утомительные, перемежавшиеся танцами. Их исполняли с воинственной грацией прославленные баядерки и амазонки. Приближался момент жертвоприношения. Рабур, который знал кровавые обычаи Дагомеи, не терял из виду пленников — мужчин, женщин и детей, предназначенных для бойни. Минган, стоя у подножья холма, размахивал своей саблей с коротким лезвием, украшенной большой металлической птицей. На этот раз он был не один, так как не мог бы справиться со своими обязанностями. Около него сгруппировалась целая сотня палачей, имевших практику в искусстве отрубать головы одним ударом. Тем временем альбатрос постепенно приближался, умирая скорость своих подъёмных и поступательных винтов. Вскоре он вышел из скрывавшего его слоя облаков и на высоте около 100 м от земли впервые предстал перед взорами собравшейся толпы. Вопреки ожиданию Кровожадные туземцы признали альбатрос за божество, явившееся к ним специально для оказания почёсти королю Бахаду. Вся толпа стала проявлять неописуемый восторг. Бесконечные призывы и мольбы были обращены к сверхъестественному гипогрифу, явившемуся как бы для того, чтобы взять тело усопшего короля и перенести его ввысь до гамейского неба. В этот момент слетела первая голова отдара сабли Мингана. Потом стали приводить других пленных. Их пригоняли целыми сотнями и ставили перед ужасными палачами. Внезапно с альбатроса раздался оружейный выстрел. Министр юстиции упал лицом в землю. Хорошо прицелился том, сказал Рабур. Ну где уж там? Прямо в кучу, ответил его помощник. Товарищ Читома вооружионный так же, как и он, готовы были дать залп при первой команде инженера. Но настроение в толпе сразу изменилось. Она поняла. Крылатое чудовище вовсе не было добрым духом. Это был злой дух, враждебный доброму догомейскому народу. Вот почему после того, как Минган упал, со всех сторон раздались возмущённые крики, а вслед за тем и ружейная стрельба. Однако угроза не помешала Альбатросу спуститься и остановиться на высоте 150 футов от земли. Дядушка Прудент и Фил Эвенс, независимо от их отношения к Рабуру, не могли не выразить сочувствие такому акту человеколюбия. "Да, освободим пленников", восклицали они. "Это именно то, что я намерен сделать", сказал инженер. Началась стрельба из скорострельных ружей, в которой участвовал весь экипаж Альбатроса. Ни одна пуля не затерялась среди массы людей. Даже маленькая пушка, находившаяся на борту альбатроса, выпустила очень, кстати, несколько зарядов картечи, которые произвели чудеса. Пленники, не понимая ещё источников этой неожиданно явившейся откуда-то с высоты помощи, стали освобождать друг друга от связывавших их верёвок. В это время солдаты отвечали выстрелами на огонь с корабля. Задний винт был пробит одной из пуль, а несколько других пуль попали в корпус корабля. Фрикалин, спрятавшийся в тёмном углу своей каюты, едва не был задет пулей, прострелившей перегородку. "А, вам хочется получить ещё!" воскликнул Том Тернер. Бросившись в помещение, где хранились боевые запасы, он вернулся с дюжиной динамитных патронов и раздал их своим товарищам. По команде Рабура эти патроны сбрасывались над невысоким холмом. Ударяясь о землю, они взрывались как небольшие пушечные снаряды. Все кинулись бежать. Король, его двор, армия и народ все бежали в страшном испуге, легко объяснимом такой неожиданной помехой. Все искали убежища под деревьями, тогда как пленники разбегались со всех ног, и никто не думал пускаться за ними в погоню. Так закончилось празднество. честь нового догомейского короля. Дядушка Прудант и Фил Эвенс воочию убедились, как велика была мощь воздушного корабля и какие услуги он мог оказать человечеству. Потом альбатрос спокойно поднялся на среднюю высоту и пролетев над Уайда, скоро потерял из виду это дикое побережье. Он паил теперь над атлантическим океаном.